Водянистые голубые глаза и худые щеки дополняли это впечатление. И лишь густой багрянец на кончике носа намекал на иные возможности. Его соседи в деревне Терби отличались степенностью, лишь изредка позволяя себе пропустить за и беседой с другую и не далее, как неделю назад один из них сказал мне не без горечи. «Харальд... Иначе от него просто спасу нет. То есть как это? А вот так. Каждый субботний вечер, еще когда с рынка воротится, уж обязательно будет распевать во всю глотку до четырех утра. Харут ингудью быть не может. Он же такой тихий, неприметный. Да только не по субботам. Просто представить себе не могу, чтобы он и вдруг запел. А вы бы пожили с ним бок о бок, мистер Хариот. Ревет, что твой бык. Никто глаз замкнуть не может, пока он не угомонится. Этим сведением... Я затем получил подтверждение из другого источника. А миссис Элвилдью объяснили мне мириться с вокальными упражнениями мужа по субботам, потому что все остальное время он безропотно ей подчиняется. Дорога в Терби круто уходила то вниз, то вверх, а затем нырнулась в гребню в долину и увидел полумесяц спящих домов у подножия холма. Днем мирно и величаво вздымающегося над крышами, но теперь жутко черневшего в свете луны. Едва я вылез из машины и торопливо зашагал к задней двери дома, как ветер снова на меня набросился, я сразу очнулся, словно в лицо мне выплеснули ушат ледяной воды. Но я тут же забыл о холоде, оглушенной немыслимыми звуками. Пение. Хриплое надрывное пение. гремела над булыжным двором. Оно вырывалось из освещенного окна кухни. «Нежно песня льется, угасает день!» Я заглянул в окошко и увидел, что Харлд сидит, вытянув ноги в носках к догорающим углям в очаге, а его правая рука сжимает бутылку с портером. «Сумер, как безмолвных тишина и лень!» — выводил от всей души, откинув голову, широко разевая рот. Я забарабанил в дверь. «Пусть устало сердце от дневных забот!» — ответил жиденький тенорок Харролда, обретая мощь баса профунда, и я вновь принялся нетерпеливо дубасить по филенке. Рев. Но я ждал еще невероятно долго, пока, наконец, не щелкнул замок, не скрипнул отодвигаемый засов. Щуплый старикашка высунул нос в дверь и поглядел на меня с недоумением. Я приехал поглядеть, что у вас с овцой. «Верно, верно!» — он коротко кивнул без следа обычной стеснительности. «Сейчас! только сапогей я Дверь, захлопнула перед самым моим лицом, я услышал визг задвигаемого засова. Как ни был я ошеломлен, но все же сумел сообразить, что у него не было ни малейшего желания оскорбить меня. Задвинутый засов свидетельствовал только, что он машинально проделывает привычные движения. Тем не менее, он оставил меня стоять и в не слишком уютном уголке. Любой ветеринарный врач скажет вам, что во дворе каждой фермы обязательно есть места, где заметно холоднее, чем на вершине самого открытого холма. И я находился именно в таком месте. Сразу же за кухонной дверью зиял черный провал арки, за которой начинались поля, и оттуда тянуло такой арктической стужей, что я окоченел бы и в куда более теплой одежде. Я поеживался, притопывая, прихлопывая, и тут вновь загремело пение.